«Глава 28. Чарли. Я опять спала. На сей раз не из-за таблеток. Я сделала вид, будто проглотила их, но вместо этого протолкнула их языком за щеку. Эта женщина торчала в комнате так долго, что они начали растворяться. Как только дверь за ней закрылась, я выплюнула их в ладонь. Больше никакой осоловелости. Мне нужна ясность в мыслях. Я заснула сама». И мне приснился ещё один сон. Сон о том же парне, который привиделся мне первый раз. А может, это был не сон, а моё первое воспоминание? В этом сне этот парень вёл меня по какой-то грязной улице. Он смотрел не на меня, а перед собой и двигался, как будто какая-то невидимая сила толкала его вперёд. В левой руке он держал фотокамеру. Внезапно он остановился и посмотрел на другую сторону улицы. Я устремила взгляд туда же. «Вон там!» — сказал он. «Посмотри!» Но я не хотела смотреть. Я повернулась спиной к тому, что он показывал мне, и вместо этого уставилась на стену. Затем его рука вдруг отпустила мою. Я повернулась и увидела, как он перешёл улицу и подошёл к женщине, сидящей на тротуаре, скрестив ноги и прислонясь к стене. Она держала на руках крошечного ребёнка, закутанного в шерстяное одеяло. Парень опустился перед ней на корточке, и они долго говорили. Он что-то дал ей, и она улыбнулась. Когда он выпрямился, ребёнок заплакал, и он сфотографировал их. Проснувшись, я всё ещё видела её лицо. Но на этот раз это был не реальный образ, а фото. То, которое сделал этот парень. Фото оборванной матери с волосами, собранными в узел, глядящей на своего младенца — ротик которого открыт в крике на фоне облупленной ярко-синей двери. Когда этот сон завершился, я не ощутила грусти, как в прошлый раз. Мне хотелось встретиться с этим парнем, который документально фиксировал страдания, делая это в таких живых и ярких цветах. Я лежу без сна большую часть этой ночи, если это и впрямь ночь. Женщина возвращается, неся завтрак. «Опять вы!» «Говорю я. Ни одного выходного дня. Ни одного свободного часа». «Да», — отвечает она, — «у нас нехватка персонала, так что мне приходится работать в две смены. Ешь». Я не голодна. Она протягивает мне бумажный стаканчик с таблетками. Я не принимаю их. «Я хочу поговорить с врачом», — говорю я. «Сегодня врач очень занят». Я могу записать тебя на приём. Возможно, он сможет принять тебя на следующей неделе. Нет. Я хочу встретиться с врачом сегодня. Я хочу узнать, какие лекарства вы даёте мне и почему я здесь. Я впервые вижу на её лице что-то помимо приветливой скуки. Она подаётся вперёд, и я чувствую, что от неё пахнет кофе. «Веди себя прилично», — шипит она. «Здесь ты не имеешь права что-то требовать. Ты меня понимаешь?» Она суёт мне таблетки. «Я не стану их принимать, пока врач не скажет мне, почему я здесь нахожусь!» Говорю я, показав кивком на стаканчик. «Вы меня понимаете?» Мне кажется, что сейчас она меня ударит. Моя рука нащупывает кусок трубы у меня под подушкой. Мышцы моих плеч и спины напрягаются, Ступни прижимаются к плиточному полу. Я готова наброситься на неё, если это будет необходимо. Но медсестра поворачивается, вставляет ключ в замок и выходит. Я слышу щелчок замка и снова остаюсь одна».